Четвертое. Если эти позиции будут выполнены, обещайте Лаки Лучану мою личную помощь и поддержку во всех будущих начинаниях. Пятое. Ответ жду немедленно. Шестое. Если Лучано находится в Варадеру, свяжитесь по телефону. Времени для личной встречи у вас нет. Фрэнк Визнер. Фрэнку Визнеру весьма срочно, совершенно секретно. Разговор состоялся по телефону. Лучиано согласен. Выезжает для консультаций и выработки плана. Его люди уже отправились на аэродром. Самолет Лаки в их распоряжении. Операцию осуществит Хорхе. Лучиано благодарит за дружбу и доверие, считает досадный инцидент, глубоко его оскорбивший, законченным. Резидент на Кубе Эндрю Лирс. Манагуа. Резидентура Майклу Грису весьма срочно, совершенно секретно. Пусть Самоса примет предложение интересующих нас лиц. Самолет должен быть передан в их распоряжение. Однако он не должен быть скоростным, чтобы легче осуществить контроль. В случае, если летчик получит указание по радио от Хорхе, он обязан им подчиняться. Первый пункт при его возвращении из Аргентины — Должен быть осуньсион. В подробности операции летчика не посвящать. Визнер. Гелену. Организация. Весьма срочно. Совершенно секретно. Прошу сообщить, какие поселки или городки в южноамериканской Сельве, особенно в Аргентине, являются наиболее опасными с точки зрения организованной нацистской эмиграции. Фрэнк Визнер. Фрэнку Визнеру весьма срочно, совершенно секретно. со настаивает на том, чтобы документы, бросающие на него тень, которые ныне находятся в руках синдиката, речь идет о деле Сандино, должны быть переданы ему людьми Лаки Лучиану и Капоне-младшего. В свое время эти уликовые материалы были переданы синдикату неким Салано, Резидент в Монаго Майкл Грист. Монаго, Майклу Грису, совершенно секретно, весьма срочно. Сообщите президенту, что документы, хранящиеся у Лучиано и капона будут ему переданы после окончания операции. Фрэнк Визнер. Фрэнку Визнеру весьма срочно, совершенно секретно. Самосо настаивает, чтобы ему были возвращены письма, отправленные им до начала войны в канцелярию Гитлера, когда зеленые рубашки возглавляли борьбу против Сандино. Он также требует, чтобы претензии немцев, настаивающих на возвращении реквизированных им кофейных плантаций, разбирались совместно с представителями нашего посольства. Само сопротив того, чтобы отдавать немцам хоть что-либо. Он готов, если мы его поддержим, разрешить им обработку пустующих земель вдали от столицы. Майкл Грис. Майклу Грису резидентура в Монаго весьма секретно, срочно. Обещайте ему все и пошлите к черту. Пусть сейчас выполняет то, что ему предписывают. Фрэнк Квизнер. Резидентурам в Аргентине, Чили, Бразилии, Парагвае, Перу, Боливии, Колумбии, Венесуэле. Немедленно свяжитесь с нашими военно-воздушными аттошатами. Передайте им просьбу руководства. Немедленно войти в контакт с местными службами слежения за воздушным пространством. Постоянно наблюдайте за самолетом, который будет следовать на юг из Манагуа. Марку аэроплана и номер передаст резидент в Манагуа Майкл Гриз. Информировать меня о происходящем ежечасно вплоть до окончания операции. Дополнительные сообщения будете получать по мере развития событий. Фрэнк Визнер. Гелену. Организация. Весьма срочно. Совершенно секретно. Прошу немедленно ответить на мой предыдущий запрос о нацистских поселениях в Сельве. Фрэнк Визнер. Фрэнку Визнеру по месту нахождения весьма срочно, совершенно секретно. Организация такого рода информации не располагает, поскольку ее деятельность прежде всего сконцентрирована на Востоке, за Гелена Лорх. Лорху для Гелена организация весьма срочно, строго секретна. Такой ответ меня не устраивает. Визнер. Фрэнку Визнеру весьма срочно, строго секретно. Иного дать не можем. За Гелена Лорх.